6 августа родился Энди Орхол в 1928 году. Близнецы. В августе 2008 года отмечались два славных юбилея. Энди Орхолу исполнилось бы 80. Картине Ильи Глазунова Русская красавица с которой, по мнению критиков, и начинается зрелый глазунов, исполнилось 40. Орхол родился 6 августа 1928 года. Занимался графикой, журнальной иллюстрацией, рекламой, принесшей ему первые серьезные заработки, но мировую славу обрел как символ поп-арта. Его величайшая заслуга заключалась в доказательстве неожиданного вывода Протест против общества потребления является в обществе потребления востребованным и хорошо оплачиваемым продуктом. Общий смысл живописи Орхола, концентрированное послание его работ «Смотрите, что вы, мы, сделали с искусством». Только лениво не называл его иконописцем нашего времени. В самом деле, главный объект интереса Орхола — предметы культа. Суп Кэмпбелл, Мерелин Монро, Элвис Пресли, Жаклин Кеннеди, Мик Джаггер, Кока-Кола, Мао Цзэду. Интерпретировать эти холсты, выполненные в трафаретной технике шелкографии и предусматривающие бесконечное тиражирование, можно противоположным образом, что особенно ценится в обществах потребления, потому что удобно. Можно негодовать по поводу массовой культуры, заменившей религию, осуждать культ потребления, проклинать мир, в котором даже и такой левак, как Че или Мао, может стать модным буржуазным лейблом и украшать собой футболки зажравшихся студентов, будущих опор эстаблишмента. А можно видеть в работах Урхала рекламу американского образа жизни, комфорта и сытости, потому что, как утверждал сам Урхал, компания Кэмпбелл вложила в разработку своего вкусного и питательного супа не меньше усилий, чем иной старый мастер в живописный шедевр. «Суп Кэмпбелл несет миру, в конце концов, нормальные демократические ценности» идею качества, доступности и вкусности, и в качестве такового не менее достойну вековечения на холсте, чем мать Тереза. Вдобавок, как известно, мать Тереза в жизни часто бывала сурова, категорична и нетерпима, чего не скажешь о супе Кэмпбелл. Короче, Орхел жил сам и давал жить другим. Интерпретациями его творчества кормились и кормятся десятки тысяч человек от искусствоведов до социологов, и сам он оставил стомиллионное состояние, которое, кстати, завещал фонд своего имени, занимающийся поддержкой молодых дарований. Сверх того, в отличие от большинства своих наследников и учеников, концептуалистов, окончательно упразднивших творчество и заменивших его самопретензии, Орхол умел рисовать». Это доказывается не только его ранними досуповыми работами, но и поздними кислотными иконами, обличающими в авторе незаурядного колориста. Помнится, я смотрел первую масштабную Орхловскую выставку в России «Эрмитаж» 2000 год в обществе известного петербургского искусствоведа, без которого элементарно не попал бы в эти четыре зала. Хвост очереди тянулся километра на два. «Что вы хотите, — сказал мудрый старец, — страх смерти?» Я не понял. «Личность, личность тяготит. Она страдает, уязвлена, болеет, конечно. Уход в безликость, вещь, в банку супа. Банка супа не умрет никогда. Ее утилизируют и сделают другую банку». Энди Орхолл был главным художником так называемого общества потребления, которое существовало-существовало, плодило своих теоретиков, апологетов, обличителей, и вдруг куда-то делось. Куда? Отдельный вопрос. Вероятно, оно как-то серьезно ослабило требования человека к самому себе, размыло границу между человеком и супом, иконы и мао, и на этой питательно-суповой среде возросли новые варвары, которые разрушили это самое общество как извне, так и изнутри. Вдаваться в подробности, ссылаться на 11 сентября, уходить в политику мне здесь не хотелось бы, потому что не в этом дело. Вероятнее же всего, что никакого общества потребления и не было. Его выдумали те, кому очень уж хотелось потреблять и ограничить этим жизнь как таковую. Они изобрели даже термин «постиндустриальная эпоха», но оказалось вдруг, что человечество в эту схему никак не упихивается, и эпоха всяческих пост закончилась великим упрощением, возвращением к почти первобытной архаике, с которой теперь и придется начинать заново. Не зря прозорливый Михаил Петровский, директор Эрмитажа, поместил знаменитый расписной БМВ Орхола в непосредственном соседстве от Пазырыкской колесницы. Тем не менее термин «западное общество потребления» был охотно подхвачен восточным обществом лицемерия. Строго говоря, я затруднился бы однозначно определить советское позднесоциалистическое общество 60-70-х годов, когда оттепельная развилка была уже пройдена, и наш паровоз стремглав катился к предсказуемому распаду. Лицемерием дел не ограничивалось. В действительности у советского социума застойных времен было куда больше оснований называться обществом потребления. С производством тут был полный завал – производили в разы меньше и хуже, чем на западе. Потребляли, правда, тоже, но потребление, по крайней мере, было профессиональнее производства. Главным художником этого общества ограниченного потребления, далее для краткости ООП, был Илья Глазунов, автор советских концептуальных икон. На его выставках Брежнев и строитель Бама соседствовали с христоподобными князьями Игорями и Мышкинами, а вожди дружественных компартий — с березками. Это тоже можно было трактовать прямо противоположным образом. Одни думали, что художник противопоставляет духовное русское вырождающемуся советскому, другие, что подчеркивает их преемственность, и вокруг Глазунова тоже кормилось много народу. Фокус в том, что его русская красавица, инкрустированная настоящими жемчугами и выдержанная в стилистике зрелого китча, воспринималась большинством зрителей абсолютно серьезно, с надрывом, и многими воспринимается так до сих пор. Те, кто видит в глазунове выразителя русской души, явно думают о русской душе очень дурно. Но это ведь не от злонамеренности, а потому что правильной русской душой они считают свою собственную мелкую, агрессивную и неразвитую. Но поскольку в условиях ООП процветают и доходят до известных степеней именно такие души, у Глазунова появилась репутация русского реалиста, тогда как на деле он восточный близнец своего почти ровесника Энди Уорхола, отец русского попарта. Поставщик икон для обезбоженного мира. Я не очень представляю себе, что рисовал бы Орхол сегодня. Он был человек, эволюционирующий, чуткий к духу времени. Весьма возможно, что к его циклу автокатастроф добавился бы цикл работ с падающими близнецами. Но не исключаю, что в духе новой серьезности он вернулся бы к традиционной живописи. Может быть, сельские пейзажи, играющие дети он нашел бы, куда вывернуть, и в любом случае не стоял бы на месте. Между тем Илья Глазунов, его младший брат, рисует ровно то же самое, что и в последние сорок лет, потому что ООП, в отличие от обычного общества потребления, не эволюционирует никак». У него нет сознания своей греховности и ущербности. Оно не видит себя со стороны, никогда не успевает окончательно распасться и рассчитано, по сути, на вечность. И когда ему в тысячный раз впаривают всю ту же русскую красавицу как символ его духовности, оно с готовностью поглощает этот продукт и искренне верит, что он гораздо лучше супа Кэмпбелл. «Значит ли это, что неограниченное потребление в моей системе ценностей лучше ограниченного?» «Пожалуй, да. Оно честней».